Глава 5. R24. Деактивация и утилизация. Отдаёт команду Милакран. Э, ты чего это надумалась, не досыпая? На хрен меня вообще спасать было? Оставила бы на дороге. Может, те, кто подбросили, и забрали бы, да вылечили. Тфу, починили в смысле. А то разбрасываться таким материалом нерационально. Ваш приказ нерационален, отвечает Чурбан, снова совпадая с моими мыслями. Или все-таки я на него хоть как-то довлияю?» Мелагран хмурится, нервно приглаживает стрепанные волосы. «Во избежание жалоб в компанию Кибериум, прежде чем исполнять такой приказ, я обязан убедиться в вашей вменяемости». «Вменяемости? Ах ты, клон недоделанный! Я и есть представитель Кибериума, жалоб не будет!» Девчонка сердится, и я обливаюсь потом, ожидая что решит настоять на своём из-за общего упрямства. Образно, конечно, не в прямом смысле. Чурбан непрошибаем и потеть не планирует. Хотя, похоже, доля и наследства в нём тоже имеется. Интересно, это от разработчиков или моя передалась. Я должен проверить ваше давление, уровень кортизола и наличие опьяняющих и наркотических веществ. Девчонка смотрит несколько мгновений почти с ненавистью. Посев вдруг закидывает голову и смеётся. Ладно, живи, а то действительно нерационально. Всю свою сознательную жизнь я был за научный подход. Не сомневался, что за всё в организме отвечают гормоны и разные химические реакции, а всяческие изыскания этих, которые пытаются душу в клонов пересаживать, бред и пиар. Но сейчас, даже не имея доступа к телу, испытываю облегчение и затухающий жар. Накативший при осознании, что меня заставит прыгнуть в утилизатор. Этому ты что? Он машина, а я буду ощущать, как моё тело разлетается на молекулы. Милагрен. М да уж. Не для того я его чинила. Да и как тогда узнаю, кто его ко мне прислал? Нет, не будем терять единственное звено. Смотрю на него подозрительно. Это наши действительно начали ставить такую программу? Или некоторые киборги соображают лучше иных людей. Пристегнитесь, приземляемся, сообщает Виолет, отвлекая мысль от утилизатора. Бросаю ещё один взгляд на R24. Он вдруг улыбается в ответ. Обаятельная же зараза. Жду не дождусь, когда балл с ним поработает, прошивку изучит. Опускаясь в кресло за пультом, для принца организовываю ещё одну подальше. Прозрачные ремни клацают, пристёгивая нас. Коперня стремительно приближается к виртуальной модели над пультом. Бален встречает внизу. Уже успел переодеться в рабочий комбинезон, вытащил из комма виртуальный флажок с эмблемой Кибериума и машет им, усмехаясь на все 32. Смотрю на него через экран, жду, когда двигатели погаснут и можно будет снять защитное поле вокруг корабля. Наконец, ремни отстёгиваются, втягиваются в кресло. Идём. Встаю, приближаюсь к люку. Киборг безшумно оказывается сзади. Кашусь на него, но он бесстрастно молчит. Виола открывает люк, опускает трап к земле. Дурацкая улыбочка слетает с лица Балина, когда следом за мной из корабля выходит Киборг в своей надбедренной тряпочке. Друг закашливается, подавая мне руку. "Ой, ты что, за سكس-игрушку прикупила?" А он похож на секс-игрушку. Любопытствую. Мнение эксперта в этом вопросе очень интересно. «Не то чтобы, но смазливый слишком для боевого». «Ничего он не смазливый. Я бы сказала, скорее суровая мужская красота. Резкие скулы, твёрдая линия подбородка, прямой нос. Разве что глаза, да, почти живые и очень уж хороши. На свету отдают больше в голубой, чем в серой. Вот и расскажи мне, что в нём напичкано». «Мэл, ты выглядишь, будто полночи не спала». А до этого полночи гоняла по пересечённой местности. Примерно так и было. Хмыкая с удовольствием, вдыхая солёный тёплый воздух, издали снизу слышен шум прибоя. Дом балла находится сверху на возвышении. В вечерней прохладе ещё сохраняется тепло жаркого дня. Фонари постоянно меняют абстрактные формы, освещая дорожки, которые ведут одна шикарная сабняк направо, почти с плуж состоящей из окон на террас а вторая — к мастерской налево и немного дальше, с отдельным входом для частных посетителей. «Я так понимаю, нам туда», — тычет Балин виртуальным флажком в сторону последней. «Угу», — киваю, ощущая, что ноги начинают заплетаться. «Была бы уже давно дома, видела бы десятый сон, если бы не...» Бросаю взгляд на киборга, который невозмутимо шагает чуть позади. «Идём, всё мне расскажешь». Бал уже успел убрать свой дурацкий флажок, Лицо посерьёзнело, похоже, проникся проблемой. Сначала хочу твоего независимого экспертного мнения, говорю. Ладно, пожимает друг плечами, заводит меня в просторный зал со множеством диванов для посетителей. Но сейчас здесь никого, даже кибернетических слуг не видно. Вижу, ты действительно расчистил себе вечер. Прости, что помешала. Да ладно, вечер предполагает быть намного интереснее, чем я рассчитывал. Хмыляет Сабал, хлопнув Prinца по плечу. Тот, как обычно, не проявляет реакции. Девушек вокруг много, а ты у меня одна. Кофе хочешь? Я скоро сама в кофе превращусь. Пройдя зал ожидания, входим в собственную мастерскую, большую и очень высокую комнату, наспегованную всевозможными приборами от и до. Замечаю герметичный мегабокс с нанороботами, несколько медибоксов различного уровня и назначения и даже парочку протезов, что валяются на операционных столах. Режим ревизии и починки, отключение всех систем, полный доступ к мастеру. Командую киборгу, а сама опускаюсь на небольшой диванчик возле рабочего стола с огромным сетевиком. Над столом парит в режиме ожидания голограмма полуобношённой блондинки с пышными формами. Хочу съехидничать о заставке, но глаза сами собой слепаются. Сейчас, буквально минуточку полежу, пока Балин присматривает за кибергом. «Мэл!» Резко вырывает меня из сна тревожное прикосновение к плечу. В окна бьёт яркое южное солнце. Похоже, остаток ночи я проспала. Диван, правда, короткий, ноги не вытянуть, но меня просто вырубило. Балин даже укрыл мягким пледиком. А теперь он стоит рядом с таким обеспокоенным видом, что подскакиваю. Тело занемело от неудобной позы, делаю несколько поворот в разминаю шею. Я закончил диагностику МЛ и по-хорошему должен сообщить о тебе властям.